Глава восьмая Сперва я разобрался с зельем, которое воздействовало на магический источник Кузьмы. Нашел все его нити и разом нейтрализовал эту заразу, потратив серьезное количество маны. Не стал ставить водяной щит между звуколовым и Иннокентием Павловичем, не было нужды. Звуколов встал как вкопанный перед умником, когда остальные учителя в ужасе отпрянули назад, замер в сантиметре от его лица и... лизнул большим шершавым языком его щеку. «Ох, как ты меня напугал!» — выдохнул Иннокентий Палыч и погладил дрожащей рукой Кузю по голове, кое-как дотягивая до бронированной макушки питомца. «Хороший звуколов. «Он у меня просто очень любвеобильный, вот и решил поздороваться», — объяснил я стальной публике, которая еще не отошла от рывка Кузи и охране школы, что уже успела подойти, как всегда, опоздав к пику этого шоу. Но как же сладко было наблюдать за физиономией Сатоши. Он так скривился, будто лимон во рту разжевал. Тот-то, я тебя уделал. Но расплата обязательно будет, в удобный для меня момент и в неожиданный для него. Затем началось небольшое отступление от программы. Несколько родителей вызвались сфотографироваться с Кузей, к ним подключились Рэмбо и Регина, а Кулыч тоже решил запечатлеть себя на одном из фото. Чуть позже мы направились дальше под потрясающий фейерверк по площади, затем вышли на улицу и вернулись обратно на территорию школы. Вернувшись к накрытым столам, я очутился в компании друзей. И что это было? Напряженно спросила Юленька, пристально смотря мне в глаза. Я все видела. Твой Кузя хотел убить Иннокентия Палыча. Я тоже сначала так подумал, поезжался Мишка. Уж слишком правдоподобно все это выглядело. А ты у своего братца спроси. Махнул я в сторону Сатоши, который уже собрался к выходу. «Это все он подстроил?» — воскликнул Мишка. «Да может, случайность?» Кузя испугался громкого салюта и рванул. Кстати, Мишка натолкнул меня на мысль, и, скорее всего, так и было. Мысленно я перемотал события назад к тому самому моменту потери контроля над питомцем. Звуколов отреагировал ровно в ту секунду, когда в небе громахнул первый выстрел. Видно, то, чем он напоил Кузьму, сработало именно на громкий звук». Вот же Сатоши говнюк, все тонко сделал, но, увы, это ему не помогло, я даже без змейки красиво вышел из ситуации. Нет, дело было так, я серьезно обвел взглядом Юленьку и Мишку и вкратце рассказал о плане, который привел в исполнение Сатоши, очень коварном и кровожадном. «Если бы и правда учитель погиб, и не один», — процедила Юленька, — «вот же тварь, он же знал, что такое может быть». «Уперся в то, чтобы тебе насолить, вот и не понимал до конца последствий», пробормотал Мишка, отводя взгляд в сторону. Ему снова было стыдно за свою родню. «Ты этого урода оправдываешь?» – зарычала Юленька. «Да я его разорвать готова после этого!» «Я не защищаю его, а просто размышляю», – ответил Мишка. «Но зачем ему море крови?» «А вот ты у него так и спроси!» – резко выпалила бестия. «Миша, ты не должен краснеть за Сатоши». Положил я руку на плечо друга и серьезно взглянул в его лицо. «Понятно, что это его решение. Он уже большой мальчик и сам отвечает за свои поступки. Ты ему слово в слово передай этот план, о котором я вам только что рассказал. Посмотри на его реакцию, и тебе все станет понятно». «И нам передай», хмыкнула Юленька. «Интересно, как этот мудак будет реагировать?» «Давайте уже о чем-нибудь другом поговорим», улыбнулся я, поднимая бокал с газировкой, и мы чокнулись. «Про лето, например, весело», сказал Мишка. «Кто и где его проведет?» Друзья рассказали вкратце о планах родителей. Море, аквапарки, все по-прежнему. Я же не мог точно ответить на вопрос. Сам не знал, что будет дальше. Главное, спасти империю от надвигающейся катастрофы, а там посмотрим. Взглянул украдкой на камеры, которые транслировали защитный артефакт астральных врат. Были небольшие помехи, но даже того, что я увидел, было достаточно, чтобы понять. Змейка и климат разили небольшое нападение, и на этом атака астральных тварей прекратилась. Я понимал, что это временная передышка, но от этого совсем не спокойно. Одно лишь радовало, что я теперь успею вмешаться в любой момент, как и мои питомцы с окулычем. Им передавалось тревожное состояние змейки, и они уже были готовы вступить в бой. Еще час, и вечер подошел к концу. Все начали расходиться на прощании, еще раз поздравив друг друга с окончанием учебного года. Через пять минут змейка доставила нас в поместье за две ходки, И чёрт меня дёрнул пойти выглядеть питомцев на новой территории. Я и забыл, что рядом Захарыч колдует на своей кухне над очередными шедеврами. Слуга заметил меня и радостно замахал в ответ. «Сергей, у меня получилось!» – закричал он. «Можно тебя на секундочку?» Я тяжело вздохнул, затем поймал раздражённый взгляд Акулыча. «Даже меня он достал своими дегустациями», – прошипел Акулоид. «Ну сколько можно? Хотел же в бассейне поплавать». «Так иди, я сам пойду пробовать пирог», — ответил я. «А вот уж и нет. Лучше побуду рядом», — настороженно сказал Акулыч. «Мало ли, что у этого чудо-повара на уме. У меня нюх отточенный и сразу почую неладное, если Захарыч опять накосячил». «Хе -хе, «Ну, пойдем тогда», — засмеялся я и повернулся в сторону слуги, который уже стоял перед нами. «Приглашаю на дегустацию», — выпалила Захарыч. «На этот раз все. Я не перепутал, и все отлично должно быть». «Ты уже пробовал пирог?» — подозрительно покосился на него Акулыч. «Это он только что остыл», — затараторил слуга. «Я даже разрезал его на куски. Там такой аромат, зашатаешься. Уверен, вы съедите весь пирог. Такое впервые замечаю за последние недели». «Ну, веди давай, и хватит тарахтеть», — улыбнулся я. «Хватит слов». Мы оказались за тем же столиком столовой, и куски пирога уже лежали перед нами. «Как я в прошлый раз, Захарыч», — показал я на блюдо. «Ты первый». Слуга побледнел, явно вспомнил прошлую дегустацию, после которой у него неожиданным образом склеился рот м м Слуга откусил и принялся с аппетитом жевать. Да так, что у меня в животе заурчало. «Вроде всё нормально», — присмотрелся к Захарычу Акулоид. «Ты как, нормально себя чувствуешь? Не тошнит? Не знобит? Ничего не отрастает?» «Да всё отлично!» — воскликнул Захарыч и протянул мне кусок пирога. «Держи, это и правда вкусно!» Я откусил и начал жевать. «Да, очень вкусный пирог. Затем я откусил ещё раз и ещё». Прямо как в ресторане горного источника. Хочется есть и есть, не останавливаясь. Я сам не заметил, как съел приличный кусок пирога и взял следующий. «И ты попробуй!» Захарыч протянул кусок пирога Акулычу. «Да зачем мне это? Не употребляю я такое!» Возмущенно воскликнул Акулоид. «Ну, как знаешь!» Хмыкнул Захарыч, хватая очередной кусок. «Больше нам достанется!» «Да что же там такое, что вы так налетели на него?» Не выдержал Акулоид и чуть-чуть откусил ближайший к нему кусок пирога, а потом немного посмаковал вкус. Я был в шоке, перестав жевать. «Нифига себе! Акулыч ест пирог с печеной рыбой!» «Акулыч, ты или это?» Удивился я, наблюдая, как Акулоид запихивает в себя цельный кусок. «Да я сам в шоке. С набитым ртом ответил Акулыч и запихнул в себя еще одну порцию. Захарыч радостно засмеялся. «Ну вот, а вы не хотели идти», — сказал он. «Я же говорил, шедевр!» «Мне спасибо скажи», — отозвался я. «А то кто-то недавно мычал и говорить не мог». «А вот за это огромнейшее спасибо, Серега!» Благодарно посмотрел на меня Захарыч и вдруг резко обернулся. Окно было приоткрыто, и через него протиснулся Рэмбо, держа в клюве... «Мухомор?» «Ах ты ж пакостник! Стащил один из мухоморов!» Слуга побежал в сторону кладовой и оттуда раздался его голос. «Ну да, скотина! Стащил гриб! И как же я забыл их убрать с глаз долой!» Захарович в своем репертуаре, конечно. Хотя от Рэмбо я такого не ожидал. Не знал, что он любит грибы. Или его привлек исключительно мухомор? «Надеюсь, что с ним ничего страшного не случится», — сказал я. «А вот это сказать сложно», вздохнул Захарыч. «Я не знаю, что будет с ним после употребления целого гриба. Это ж макродозинг какой-то получается». Я быстро нашел Рэмбо. Этот шалопай умудрился слопать гриб целиком, и теперь, когда мы вышли из столовой, бежал к нам на лапах, явно забывая, что умеет летать. Глаза у него были выпущены, он выкрикивал какие-то непонятные слова. «Рэмбо-злодей!» «Ты что наделал?» — выкрикнул я, пытаясь его поймать, но попугай вывернулся и побежал в сторону бассейна. «Помогите, судари!» — выпалил он первую понятную фразу, продолжая бежать. «Ты чего?» — я вновь догнал его, уже не стараясь приблизиться. Попугай замер на краю бассейна, диким взглядом посматривая в глубину стриженных кустов. «Я вижу трех поросят!» — проблеял он. «Они гонятся за Рэмбо!» Ха, Ты серьезно? Как зовут поросят твоих?» — хохотнул Акулыч. «Не помню. Хотя нет, помню!» — скрикнул он. «Нах-нах, нюх-нюх и пох-пох! Они хотят сожрать Рэмбо!» Я не выдержал и захохотал. «Вот это мухоморчики!» Вспомнил, как Рэмбо частенько сидел рядом, когда Пышка читала мне сказки на ночь. Вот про трех поросят у него и отложилось в памяти. Только их, конечно, по-другому звали, и они скорее были жертвами, нежели кровавыми убийцами. «Твой попугай явно под действием мухомора», — заключил проницательный Захарыч. «Да серьезно?» — вскрикнул я, отчего Рэмбо дернулся и упал в бассейн. Акулыч нырнул следом и вытащил дрожащую мокрую тушку. «Где эти твари?» — начал озираться Рэмбо. «Я прогнал их, дружище», — успокоил его Акулыч. «У меня есть полотенце, сейчас вытру тебя». Акулыч направился с испуганно озирающимся попугаем к небольшой пристройке к дому, укутал Рэмбо в полотенце. «Теперь понятно, почему всем нравятся твои пироги», — хмыкнул я, обращаясь к смущенному слуге. «А вот и нифига», — ответил Захарыч. «Мухомор придает лишь вкус. Не надо наговаривать на мой шедевр». «Рэмбо, чем тебе не доказательство?» — показал я на попугая, который продолжал бурчать что-то нечленораздельное. «Серега, да представь!» — принялся защищаться слуга. «Я щепотку порошка после обработки кидаю в пузырек. Всего щепотку. И оттуда всего три-четыре капли идет на один большой пирог. «А этот шалопай целый мухомор сожрал!» Рэмбо все-таки вырвался и побежал на этот раз в сторону озера. «Догнать его, шеф!» Посмотрел на меня кулыч ожидая приказа. «Пусть бежит», — отмахнулся я. «Ничего с ним не случится. Кузя уже рядом с ним». Махнул я в сторону бронированной горы, которая бежала бок о бок с Рэмбо, подбадривая его. «Может, так быстрее оклемается после бега», — предположил Захарыч. Но он ошибался. Рэмбо умудрился прорыгнуть в озеро. «Вот дает!» — восхищенно воскликнул Акулыч, наблюдая, как попугай уже доплыл до противоположного берега и повернул обратно, мощно работая своими крыльями, словно веслами. «Я чувствую жажду! Жажду скорости!» — изрек Кузьма, наблюдая за Рэмбо. «Ох, твой попугай плывет в сторону моей лодки!» — схватился за голову Захарыч. «О нет, у него же клюв! Он проткнет ее!» Рэмбо возвращался очень быстро и действительно плыл в сторону надувной лодки Захарыча, которую тот причалил к берегу неподалеку. «Рэмбо, поворачивай ко мне!» — приказал Яну, команда пролетела мимо внимания птицы. «Так как же тебе остановить? Я не хотел бы, чтобы Захарыча хватил инфаркт. Да и непонятно, что случится с попугаем. Рэмбо так разогнался, что пробьет лодку и та лопнет, а потом питомец врежется в причал. Сотрясение мозга ему обеспечено». Не хватало, чтобы он из-за какого-то дурацкого мухомора угробил свое здоровье. Но затем я понял, что надо делать. Я встретил Рэмбо у лодки, и когда он был рядом, вскрикнул хрюкающим голосом. Нюхнюх -нюх уже здесь, птичка! Сюда, быстро!» Рэмбо резко поменял направление и выплыл на берег рядом с акулочем, затем принялся жадно пить воду из озера. В итоге попугай дополз до ближайших кустов и уснул на боку, громко захрапев. Ну вот, угомонился. Улыбнулся я, и Захарыч выдохнул. «Спасибо тебе, Серега», — сказал слуга дрожащим голоском. «Я что-то тоже перенервничал. Пойду в столовую, поготовлю немного». Проводив взглядом уходящего Захарыча, я довольно улыбнулся. Раньше он бы непременно нажрался и составил компанию попугаю в соседних кустах, а тут решил успокоиться за счет своего хобби. Главное, чтобы он не узнал о том, что теща к нему наведалась благодаря моей смекалке, а то так может и обратный процесс начаться, и тогда ничто не сможет его оторвать от бутылки. Но это было во благо, вон как изменился. От осознания этого прям тепло на душе как-то становится. Что будем с этим пернатым делать? Покосился Акулыч в сторону храпящего Рэмбо. «Пусть отдыхает», — ответил я. «Надеюсь, что скоро придет в себя. Возле астральных врат неспокойно, и будет нужна его помощь». Акулыч мрачно кивнул, понимая, что битва предстоит серьезная. «Я всегда готов, если что. В любое время». Подтвердил он свой настрой словами. «Я в тебе не сомневаюсь, братишка», — улыбнулся я. Пришло время, его вот да вообще не отличишь от человека. Он значительно вырос в плане очеловечивания. Движение естественное, речь грамотная, эмоции правильные. А самое главное, сейчас он был большим человеком, чем многие из тех, с кем я знаком. Потрясающий прогресс». Напоследок я напитал маны Рэмбо, чтобы он быстрее очухался, и мы с Акулычем покинули озеро. Затем разделились, он отправился к своему морскому бассейну, я же направился к фамильному дому, на первом этаже которого еще горел свет. Застал родителей, беседующих о своем бизнесе, пожелал им спокойной ночи и отправился в свою комнату. Перед сном проверил еще раз камеры астральных врат, на душе было неспокойно в преддверии битвы. Главное, я увеличил громкость сигнала оповещения, надел наушники. Когда начнется нашествие, это станет мне конкретным будильником. Затем улегся в кровать, минут десять переписываясь с Ульяной, и после этого забылся беспокойным сном. Пробуждение для меня наступило в четыре утра. Мощный гудок вроде сирены ворвался в мозг, и я вскочил с кровати, бешено озираясь по сторонам, затем понял, где нахожусь и что произошло. Схватив телефон, увидел то, что показывали камеры видеонаблюдения. Были жуткие помехи, через которые я различил множество тварей на горизонте, причем они уже окружили астральные врата в большое кольцо. Несколько из них, самые наглые, шустрые, уже пробовали на прочность защитный купол, но с ними справился Клим, сжигая их искрящимися шарами. В ту же секунду я вызвал змейку, которая перенесла меня, питомцев и акулыча, к астральным вратам. Следом Дракарис и Граби, которые сразу же заняли свои позиции. Гробоид потерялся под землей, замирая в пяти метрах от поверхности, неподалеку от купола. Дракарис расправил крылья у границы мерцающего свода, готовясь задать жару астральным монстрам. Меня встретил Клим. Старик был собран и сжимал астральный посох искрящейся энергии. Затем я заметил Игоря и еще нескольких учеников, которых старик призвал на помощь. Я отправил змейку на разведку. Они уже установили ловушки и сдерживающие барьеры везде, где только можно. Особенно их много на самом уязвимом участке из-за рельефа местности. Никаких отвесных стен и оврагов там не было, что позволит тварям очень быстро достичь астральных врат. Разумный ход. Ситуация сложная. Признался Игорь, держа руку на поясе поближе к изогнутым ножнам своего меча. «Я давно не видел такого количества тварей». «Сергей сейчас к нам вернется», — улыбнулся старик. «Он разведывает обстановку». Эстральная питомица, между тем, стараясь не подлетать близко к армии монстров, дала мне нужную картинку. «Да, что-то их дофига собралось. Около тысячи тварей, а то и больше. Кого здесь только не было. И призрачные волки». И клубящиеся слизни, и небольшие грызуны, вроде кенгуру, плюющиеся черной слизью. И большие лисы, нереально быстрые и с рыжими хвостами, пылающими словно факелы. И большие насекомые, напоминающие тараканов, но с мощными жвалами. Толпа астральных тварей неумолимо приближалась. Под таким натиском защитный купол может не выдержать. Поэтому мне пришлось сформировать на всякий случай еще один внутренний купол из плотного водяного слоя. Это должно дать нам еще несколько секунд. А затем на мгновение вспомнил одну из своих битв из прошлого мира. Тогда ушлая кучка аристократов решила, что я стал слишком опасен для них. Клан Великих, как они звали себя, ничуть не оправдывал названия, По мне так просто напыщенные ублюдки, ставящие во главу угла деньги и использующие людей как скот, торгуя ими направо и налево. Я разбил их армии, когда они находились на марше, разделил на части и наказал каждого, кто посмел угрожать мне и моим родным. В общем, эту тактику я решил использовать и в этот раз. «Я знаю, как можно быстро уничтожить этих гадов», — обратился я ко всем. «Нужно разделить врагов на четыре сектора». Я взял валяющийся рядом осколок камня и принялся быстро чертить на пыльной земле. Разметил четыре ячейки. Ледяными стенами я разделю их. Указал я на чертеж и поднял взгляд на Клима. От тебя усиление их светлой магии. «Да, сделаем», — одобрительно кивнул старик. Я примерно прикинул по силам и уже знал, кто и где будет сражаться. В первом секторе будут рубиться Кузьма с Акулычем, во втором — Рэмбо с Дракарисом, третий контролирует Граби и Змейка, Клим с Игорем и остальными участниками на подхвате. Их задача уничтожать тех, кто смог подойти слишком близко к вратам. А вот в четвертом секторе — ловушки и заслоны. Я буду следить за безопасностью всей команды и находиться в секторе ловушек, — закончил я. Если что, замедлю тварей. В четвертом секторе Игорь округлившимся взглядом посмотрел на меня. «Ловушки их остановят лишь на время. Сергей, ты окажешься под ударом». «За меня не беспокойся. Я хищно улыбнулся. Не забывай, у меня есть на этот случай питомцы. Главное, не подпускайте близко к себе слизней и огненных лисов. Это самое опасные существа. Клим бросил тревожный взгляд в сторону приближающихся монстров, затем изумленно взглянул на меня. «А план очень хорош. Сергей, ты отличный стратег. Откуда такие познания в больших битвах?» «Книжек много умных читал», — ухмыльнулся я. Через минуту началась битва. Я, пользуясь маной Регины, возвел ледяные перегородки. Клим с командой усилил их настолько, что они стали почти непреодолимы для монстров. Лишь огненные лисы умудрялись прожигать в них дыры, которые я вовремя закрывал. Мои питомцы, окутанные водяными пузырями, смяли ряды монстров, каждый в своем секторе. Кузьма и Акулыч превратились в берсерков, разрывая твари на части. Граби вырывался из-под земли, собирая обильный урожай астральных монстров. Он соревновался со змейкой, которая не хотела уступать первенство. Адракари с Рэмбо заливали свой сектор огнем. Клим с Игореми остальными бились у врат с прорвавшимся слизнем и двумя призрачными волками. Понимая мощь астральных монстров, я успевал закрывать питомцев и соратников свежими водяными пузырями до того, как разорвутся предыдущие. Удивительно, за полминуты битва почти закончилась. Твари разбились на группы, которые таяли на глазах. Мы выиграли? Хотя нет, я поспешил. Последняя толпа астральных монстров, примерно сотня особей, ринулась в четвертый сектор. Я заметил, как их подпитывали извне темной энергии. Азерус вовремя очнулся и понял, что это его единственный шанс. Из-за переполняющей силы монстры замедлялись в ловушках, но не так сильно, как я рассчитывал. Змейка, сюда! Решил я перестраховаться, но Змейка не успела. Из толпы выскочила огненная леса и закрутилась вокруг меня в бешеном вихре. Скорость ее была такой, что я оказался в центре огненного смерча. Ни Змейка, ни Клим с Игорем не могли ничего сделать. Температура окружающего меня воздуха резко подскочила. Водяной пузырь, превратился в пар, и я сразу же накинул еще несколько, и еще. Увидел защиту из светлой энергии от клима, который хотел мне помочь, но и та разлетелась в разные стороны. Я ощутил тепловой удар, голова закружилась, во рту пересохла. Всепожирающий жар начал проникать в легкие, обжигая их. Ну что ж, шанс на спасение только один, и я им прямо сейчас и воспользуюсь.